«Не стены, а туалетная бумага», — не унимался Уики в своем настойчивом желании унизить владельцев отеля. Он подошел к телефону, стоявшему на прикроватной тумбочке, и, положив руку на аппарат, продолжал рассказывать. «Как только началась стрельба, я бросился к телефону и велел телефонисту на коммутаторе срочно вызвать полицию. И знаете, когда они приехали? Интересно, а в этом городе полицейские всегда так долго не приезжают, если кто-то нуждается в защите. «Мы стараемся как можем», — ответил Джек. Так вот, я положил трубку и остановился, не зная, что делать. А вопли и стрельба продолжались, и тут я сообразил, что могу оказаться в простреливаемой зоне. Пошел в сторону ванной, решив закрыться там и отсидеться до прихода полиции. И тогда, о боже, я действительно оказался под огнем. Первая пуля, пробив стену, прошла буквально в сантиметрах от моего лица. Вторая еще ближе. Я упал на пол и вжался в ковер. Но эти два выстрела оказались последними, а через несколько секунд затихли крики. «И что потом?» — поинтересовался Джек. «Потом я стал ждать полицейских. Вы не выходили в коридор?» «А зачем?» «Ну, чтобы прояснить обстановку». «Да вы в своем уме? Кто скажет, на что я мог напороться в коридоре? А если бы там торчал один из них с пистолетом в руке?» «Значит, вы никого не видели и не слышали чего-нибудь определенного, вроде имен?» «Я же говорил, что нет». Джек не знал, о чем еще его можно было спросить. Он посмотрел на Ребекку. Она тоже выглядела задаченной. Еще один тупиковый вариант. Они встали, но Берту Ики, не желая замечать, что разговор окончен, продолжал ныть. Эта поездка не задалась с самого начала. «В самолете я оказался рядом с неугомонной старухой из Пиории. Она болтала без умолку от самого Чикаго. А самолет бросала в такие воздушные ямы...» «Вчера сорвались две сделки. А вдобавок ко всему я обнаруживаю, что этот отель кишит крысами. И ведь такой дорогой отель!» «Крысы?» — быстро переспросил Джек. «Что-что?» «Вы сказали, что отель кишит крысами?» «Да, именно так». «И вы их видели?» — спросила Ребекка. «Это просто срам. Такая гостиница с такой репутацией и вся кишит крысами». «Так вы их видели или нет?» — переспросила Ребекка. Уики, настороженно подняв голову, спросил. чего вдруг вас заинтересовали эти крысы?» «Они, по-моему, не имеют отношения к убийствам». «Вы видели их или нет?» — в голосе у Ребекки появился металл. «Но, если быть точным, то нет. Я их слышал. Слышал их писк внутри стен». «Внутри стен?» «Точнее, в отопительных трубах. Судя по звукам, они были очень близко, прямо в стене моего номера». Но вы ведь сами знаете, как далеко разносится звук по металлическим трубам. Крысы могли быть и на другом этаже, и даже в другом крыле здания. Но создается впечатление, что они рядом. Я забрался вон на тот стол, приложил ухо к вентиляционной решетке и клянусь. Они были рядом, в нескольких сантиметрах от меня. Слышался их писк. Забавный такой писк. То ли лопотание, то ли улюлюканье. Их было не меньше полдюжины, опять же, судя по звукам. Я слышал, как их когти стучали по металлу. Отвратительный, скрежущий звук, от которого мурашки идут по всему телу. Я, конечно, пожаловался, но менеджмент тут оставляет желать лучшего. Им просто наплевать на ваши жалобы. «По тому, как они относятся к своим жильцам, можно судить, что это далеко не один из лучших отелей в городе». Аджак догадался, что ко времени появления крыс Уики уже накалел администрацию мелкими придирками и своим нытьем, и в нем видели либо законченного невротика...